Глава 15: На негнущихся ногах выхожу из операционной. Устала с непривычки. Ну да ничего. Зато какой опыт получила. Боевое крещение, можно сказать. Правда, моя часть работы была самой легкой следить за показателями и в полголоса сообщать их Александру Марковичу. Он быстро справился, всего за два часа. Это говорит о его высоком профессионализме. Ну как вы, Валерия Андреевна? Положив ладонь мне на лопатку, нежно спрашивает босс. «Не устали?» «Я в порядке», — отвечаю с полуулыбкой. «За нами наблюдают медсёстры, и я не хотела бы, чтобы про нас пустили какие-нибудь слухи. А слухи непременно поползут, если босс не прекратит бросать на меня долгие взгляды. Не хочется терять работу из-за одного похотливого самца. Ведь понятно, чего он хочет. Отношения без обязательств. На подобное я не согласна, пусть даже не мечтает. Посидеть бы, а еще лучше полежать. Но я рада, что осталась в больнице. все таки это мой пациент, и я переживаю за него как за родного человека. Он даже с приступом именно ко мне приехал, значит, доверяет. «Выпьем кофе», — предлагает главврач. «То, что мне сейчас нужно — взбодриться и отдохнуть на стуле». Не думала, что когда-нибудь буду мечтать о таких простых вещах. С удовольствием, Александр Маркович. Спускаемся в больничную кафешку. Кот берет мне латте, себе брутальный двойной эспрессо и шоколадку. Спасибо за участие в операции. Протягивает мне плитку молочного шоколада. Может, пойдете работать ко мне в больницу на полставки? Предлагает неожиданно. Деньги лишними не будут, но нагрузка на организм будет колоссальная. Да и Саша постоянно рядом. А нам надо как можно реже сталкиваться, чтобы случайно не взорвать больницу той энергией, что вырабатывается в наших телах от случайной близости. Когда я увидела, как он делает отжимания, то забыла, зачем пришла. Он отжимался на кулаках и без футболки. Его тело блестело от пота, а запах парфюма кружил голову. «Какая глупость, но мне действительно хотелось прижаться к нему, обнять могучую шею, провести языком по пульсирующей венке и оставить на его красиво очерченных губах поцелуй, а потом трусливо сбежать, потому что у него постоянно возникает на меня эрекция. Но нам нельзя. Если я сдамся и мы переспим, то как нам дальше работать? Саша будет вызывать меня в свой кабинет и делать вид, что ничего не было?» А я буду чувствовать боль и стыд, потому что повелась на обольстителя. Он сейчас ищет быстрые связи, чтобы пережить развод и забыть бывшую. А я просто попалась ему на глаза. Лер. Скидывает бровь босс. А? Что? Ушла в себя и забыла ему ответить. Я подумаю, ладно? Хорошо, только недолго, а то у меня толпа желающих. Улыбается саркастично. Толпа у него, как же. Из больницы страшная текучка кадров. Остаются только самые упертые, вроде Александра Марковича. К счастью, Кошель больше не работает в больнице. Не хотела бы столкнуться с этим извращенцем. Это тогда я была глупой и наивной девочкой, а сейчас расцарапала бы под лицо рожу. Саша просматривает рабочий чат. Пользуясь случаем, проверяю свой телефон. Час назад пришло сообщение от Кости. Не ожидала от тебя нежена Мама хочет поговорить с тобой. Нажаловался родительница. Просто бесит, что Доронин и Софья Павловна общаются как две подружки. Мама хочет знать о своем сыне все, Чувствую себя виноватой. Этого-то и добивается Костя. Выставить так, будто я загуляла и его бросила. Вот бы найти доказательства его неверности. Но как? «Лер, ты погрустнела», — замечает босс. Все нормально? Сиська щуп, что ли, пишет?» Давлю смешок. «Умеет же он развеселить?» «Ага. Приглашает на разборки со своей мамой. Хочешь, я схожу вместо тебя? Заодно Костику-лысину поглажу?» Зловеще улыбается. «Мне бы узнать, с кем Доронин гуляет?» «Надо, узнаем. Завтра на твоём столе будут лежать голые факты». «Вы что-то знаете про него?» Одно дело подозревать человека в измене, а другое — убедиться в этом. Очень неприятная ситуация. Вот что ему было со мной не так? приелась Захотелось ему другого тела? Разлюбил? Тогда чего голову морочил? Костя — единственный мужчина в моей жизни. Я даже не фантазировала никогда о другом мужчине, пока не встретила доктора Кота. Все завтра». Многозначительно отвечает Саша. «Ты устала, я отвезу тебя домой». Не спрашивает, утверждает. Я чувствую такую огромную благодарность к нему, даже несмотря на то, что он постоянно залипает на моей груди. Пользуется тем, что кафешка полупустая и ест меня взглядом. Мне даже неловко, что моя достаточно скромная грудь стала объектом его пристального интереса. Или он мысленно разрезает мою грудную клетку, чтобы посмотреть на сердце. Мало ли про деформации и все такое. Моя машина все еще в ремонте, а на общественном транспорте добираться с подвигу. Надеюсь, Дорони наплатят ремонт, ведь это он разбил мою малышку. Можно я завтра навещу Жукова? Без проблем? Александр Маркович пожимает плечами и включает аудиосообщение. Против своей воли я слушаю взволнованный голос бывшей жены кота. «Саш, я сегодня сдавала анализы. Мне так страшно. Пожалуйста, приедь ко мне». Кот хмурится и блокирует телефон, оставив Марианну без ответа. Поедет к ней или нет? Если честно, похоже на манипуляцию. Ну почему меня это волнует? Я не хочу, чтобы ехал к этой красотке и утешал ее. Конечно, развод не означает вражда, но неужели ей больше не с кем поделиться переживаниями, кроме бывшего мужа? «Чё насупилась?» — спрашивает босс. Я слышала, что она сказала. «А, по привычке прослушиваю от нее сообщения Знаю ведь, что ничего дельного не скажет». Грустно усмехается. Будет требовать внимания разными способами. Мне кажется, что она выдумала эту болезнь только чтобы манипулировать мною. Марианна наблюдается у Кости. «Да? А вот это уже интересно».